Задача сложная, что и говорить. Значит, нужно стать умной, смелой, прекрасной, такой, перед кем рухнут все преграды. И Даша очнулась.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 Женские фокусы — это потом. Сначала нужно привести себя в надлежащий вид. — Он где-то потерял котенка, что вы подарили. Так же по-товарищески ответил с улыбкой Никитин. — Я вижу, Дарья Альцанна. Вам лучше? — Немного. — Знаете, я не говорю вам слова благодарности, потому что словами моих чувств не выразить от наневы для меня и не договорила. Голосу не очень правильно тепло дрогнул. Про скорый приезд незнамого ему ни слова, — думала Даша, — как бы она не торопилась на Кавказ, раньше, чем через две или три недели не приедет. Это время мое. — Григория Федоровича мне отблагодарить просто, — сказала она, изобразив милую девичью застенчивость, которой в ней нисколько не осталось. — Да, я обязан ему меньше, чем вам.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 Снова превратиться, если не в красавицу, то, по крайней мере, в цивилизованную женщину. Даша отмылась, переоделась, надушилась. Настоящий прически, конечно, не сделала, но запила косу. вышло мило и эффектно в духе пушкинской героини. Три дня купеческая дочь Наташа пропадала. Сразу прибавилась уверенностью. По дороге остановились на привал возле ручья, и Даша произвела еще не атаку, нет, а как, выразился бы, папа разведку боем. Отошла к ивнику, стала ждать, когда Олег Львович пойдет умываться, и сделала вот что. Приспустила платье, обнажив шею и плечи, грациозно присела над водою и стала обтираться смоченным платком.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 В представителях сильного пола, как известно, чрезвычайно развитая чувственность, когда они видят какой-нибудь пустяк вроде подвязки или ненароком обнажившейся части тела, прямо с ума начинают сходить. С ума от вида Дашиных плеч Никитине не сошел, но и удалился не тотчас. Несколько секунд постоял. Она сделал вид, что не видит его и не слышит, но внутренне возликовала. Ах!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 С капитаном держалась подружески просто, с доктором шутила, горцу сочуственно вздыхала издали, они ведь не любят разговаривать с женщинами. А Олегу Львовичу без конца обсылала взгляды, полные глубокой благодарности.